Полярные соединения В этой модели атом представляет собой куб с центральным островом и восьми электронами по углам. Тогда химическое взаимодействие элементов правильной последовательности, расположенных с разных концов соседних периодов и демонстрирующих соответственно электроположительный или основной и электроотрицательный или кислотный характер, обеспечивается перемещением от остова первого атома избыточных электронов, которые заполняют вакантные углы еще не завершенного кубического остова второго. В данном контексте слово «остов» означает ядро и завершенные оболочки основного элемента, не включая его внешних валентных электронов и ядро с завершенными оболочками кислотного элемента плюс заполненные электронами вакантные углы самой удаленной его оболочки. Иначе говоря, электронные системы двух остовов совпадают с предшествующим основному и следующим закислотным элементом группы нулевой. Например, втористы натрий состоит из достаточно обособленных островов натрия и фтора, каждый из которых имеет электронную структуру неона. Но ядро натрия обладает на единицу большим положительным зарядом, чем неон, обусловливая таким образом появление положительного иона натрия, а ядро фтора несет на единицу меньше положительного электричества, чем неон, образуя, следовательно, отрицательный ион фтора. Строго говоря, между двумя этими совершенно невалентными островами нет никакого химического сродства. Они должны существовать в равных количествах из-за своих противоположных электрических зарядов, для того чтобы целое было электрически нейтральным. Рисунок 50 иллюстрирует объединение полярных элементов в рамках модели кубического атома видно, что в случае объединения щелочных металлов с галогенами никакого химического объединения нет, но противоположно заряженные ионы всегда должны существовать в одинаковых количествах, чтобы сохранялось электрическое нейтральное соединение. Оба иона — это инертные газы с избыточным зарядом ядра для щелочных металлов и с недостаточным для ионов галогена. Силы притяжения в полярных соединениях носят чисто электрический характер и имеют колоссальную величину. Миллиграмм ионов водорода H с положительным зарядом обладает таким зарядом, что им можно наэлектризовать сферу размером с земной шар до потенциала 100 000 вольт. Если бы эти ионы Можно было поместить в камеру так, чтобы они не отдавали заряда на стены, и если бы последние были такими же прочными, как современные крупнокалиберные пушки, то обоюдное отталкивание ионов разнесло бы эту камеру задолго до того, как в ней накопилось достаточно водорода для получения его спектра, как вакуумной лампе. Все это удовлетворительно описывает тип химических соединений, называемых полярными соединениями. К ним относятся минеральные кислоты, основания и соли, и, как правило, они являются электролитами в расплавленном состоянии или в водном растворе.